Издательство Эксмо. Ника Йорш. Избранница мастера Рун. Глава первая. Я смотрела на яркий огонек магического пламени, танцующий над моей ладонью, и гадала, как скоро он погубит меня. С некоторых пор устало достаточно лишь легкого недовольства с моей стороны, и дар прекращал подчиняться, а магический рисунок на теле проявлялся все четче. Чёрный иероглиф занимал все больше места прямо под сердцем. Этим утром я едва не сожгла собственную спальню. Слуги арендованного отцом дома и до этого догадывались о чем то Но сегодня они впервые смотрели на меня с неприкрытым страхом, явно не поверив в наспех сочиненную сказку про упавшую на пол свечу. Быть может, стоило придумать оправдание получше? Да, скорее всего, я нашла бы, как объяснить сгоревшую до тла кровать и... появившуюся в стене трещину с палец шириной. Но для продумывания любой правдоподобной лжи нужно время, а у меня его не осталось. Я обессиленно прижалась плечом к простенку между окнами, пошевелила ладонью, отчего огонек слегка увеличился, и подумала о том, насколько устала скрываться, лгать и надеяться на несбыточное. Настала пора смириться с тем, что проклятие никто не сможет нейтрализовать, а значит... Остается либо запечатать дар рода, либо отправиться в одно из самых таинственных и опасных мест. Влада, ты еще здесь? Отец вернулся в кабинет, проводив гости, и сразу направился ко мне, чтобы успокоить. На тебе лица нет, возьми себя в руки, дочка. Да, этот шаман не смог помочь, но у меня есть еще один вариант. Он провел ладонью над пляшущим в воздухе огоньком, и тот и ставил. Я подняла на отца тяжелый взгляд и напомнила. Мне не смогли помочь ни люди, ни эльфы, и среди шаманов-оборотней не нашлось таких умельцев. Куда дальше? — В Скалиду, спокойно ответил он. — Говорят, за городами дру в горах живет ведьма, умеющая творить такие чудеса, что остальным даже не снились. Папа — Папа! Он не дал мне закончить? мотнул головой и пригрозил указательным пальцем, предостерегая. «Отставить пессимизм, мы найдем способ снять проклятие». «Мы уже нашли его», — напомнила я, бросив красноречивый взгляд на сейф отца. Там хранился очень дорогой, можно сказать, бесценный артефакт, выкупленный на черном рынке дроу. Это был ключ от двери в оборотный мир». Воспользоваться им можно было лишь раз, и перспективы открывались невероятные у тех, кому удавалось выжить. «Нет», — отчеканил отец, — «с ума сошла. Ключ нужен на самый крайний случай, когда у нас не останется других вариантов». Я вымученно улыбнулась и попросила. «Остановись, папа. Пора принять как факт. В нашем мире мне никто не поможет. Мы были практически всюду. Постой. предостерегла его от очередного возражения. «Я знаю все твои аргументы. Да, можно запечатать дары, это даст еще немного времени. Но тогда я не смогу передать потомкам наш огонь, а магия начнет уничтожать меня изнутри. Пора прекратить попытки найти ответ в нашем мире. Папа, мне нужно открыть ту дверь. Если и это не сработает, тебе придется снова жениться, чтобы произвести на свет наследника, способного... Хватит! Отец отвернулся, прошелся по комнате и продолжил уговоры. Еще полно мест, Влада. Отчаиваться нельзя. Завтра мне обещали дать координаты ведьмы в Скалидде. Велю сегодня же собрать багаж и рано утром уедем. Я устала. Из-за того, что повысила голос, в кабинете моментально стало жарче. Я испуганно замолчала, а затем умоляюще посмотрела на отца и договорила, как можно... «Спокойней. Мне придется войти в ту дверь. Мы оба это понимаем. Времени на поиск больше нет. Я опасна для окружающих. А запечатать «да» означает отсрочить смерть и сделать наш могущественный род посмешищем. Нельзя допустить подобное». Отец упрямо фыркнул и, кажется, собирался продолжить спор, но я опередила его. «Завтра все в этом доме могут погибнуть от неконтролируемого огня. Или уже сегодня». в том числе и ты. Рисковать дальше я не позволю. Пора остановиться. Проклятие практически одолело меня. Год назад его символ на мне был едва заметен, а теперь он четкий и яркий. Но это не значит, что я не стану бороться, папа. Дай мне ключ. Я войду в оборотный мир, отыщу мастера руны и постараюсь убедить его помочь. Это последний шанс. Отец шумно втянул воздух, взъерошил тёмные проседи волосы и попросил тихо. «Обещай, что не пропадешь там, Влада». «Обещаю», — легко согласилась я, стараясь ни голосом, ни мимикой не выдать страха принявшегося сковывать меня по рукам и ногам. В голове уже проносились воспоминания обо всех мыслимых и немыслимых легендах, что приходилось слышать про оборотный мир. «Призрачное место, где сплетаются сумрак, тени и кошмары из наших сновидений». И про мастера Арун, способного одним росчерком золотого пера на теле просителя переписать его судьбу, подарив или отняв нечто важное. Папа тем временем вынул из сейфа обитую красным бархатом коробочку и передал ее мне. Как только возьмешь ключ в руки, он активируется. Дальше подойдет любая дверь замученной скважиной, так мне сказали. Я молча приняла коробочку, открыла ее и напряженно уставилась на вполне обычный с виду ключ. «Может, это и вовсе подделка», — озвучила свою мысль, в которой хранилась талика надежды. «Покидать родной мир было страшно, даже несмотря на то, что мне здесь больше не осталось места. Всегда есть вероятность обмана», — нехотя признал отец. «Не попробуешь, не узнаешь». Я посмотрела на него, заметив, что и он выглядит измученным. Потеря мамы, год поисков мага и постоянный страх за меня отняли у него много сил. Но теперь, так или иначе, для отца этот кошмар закончится. «Пообещай мне одну вещь», — попросила я, прежде чем уйти. «Когда дверь за мной закроется, ты вернешься в наше королевство, в Давриду». «Что?» — папа нахмурился. «Отправишься в столицу, как мы мечтали», — кивнула я. «В Эсмополе сейчас необычайно хорошо». Приведёшь в порядок дом, дела, и там я тебя найду, когда добьюсь своего, обещай. Папа осмерил меня долгим проницательным взглядом и выдохнул. Не задерживайся там надолго. Легенды гласят, в оборотном мире все не то, чем кажется, а нечисти больше, чем можно себе представить. Серебряный кулон с ликом бугра на тебе? Я кивнула, прижав руку к груди. Там под тканью платья прятался оберег, заговоренный очень сильным колдуном дроу. «Отлично, он отпугнет любую тварь. Я подготовлю дом к твоему прибытию, Влада», — продолжал отец. «Вот-вот начнётся сезон балов». «Да». Я мечтательно улыбнулась. «Знаешь ведь, как я люблю танцы». Папа подался вперед, обнял меня и также резко отпустил, делая пару шагов назад. Посмотрел на меня затем на коробочку. Я... Поняла, что он начинает сомневаться в правильности принятого решения, а значит, медлить больше нельзя. Пришлось быстро взять ключ. Взвесив его на ладони, я усмехнулась. Совсем лёгкий. Быстро, пока сама не передумала, подошла к двери кабинета, вставила ключ в замок и прокрутила несколько раз по часовой стрелке. Раздался характерный щелчок. Сердце пропустило удар, я вздрогнула. И еще до того, как открыла дверь, поняла — сработало. Ключ истаял красной дымкой. Я быстро обернулась, бросила прощальный взгляд на отца. «Пока», — прошептала одними губами. Папа стоял не жив, не мертв, осунувшийся, испуганный. Никогда не видела его таким. Кажется, он тоже до конца не верил в реальность артефакта. А теперь, очнувшись, отец быстро проговорил. «Как только найдешь мастера и попросишь исполнения своего желания, он потребует откуп Влада. Предложи ему любые мои услуги». «Все наши деньги, что угодно, я сделаю то, что он скажет, слышишь?» «Да», — ответила я, прекрасно понимая, что не стану предлагать откуп деяниями мяться, Платить за снятие проклятия должна просящая. С такими мыслями я повернула ручку двери и потянула ее на себя. В глаза ударил яркий свет, в голове зашумело. Собрав остатки сил воли, я заставила себя переступить порог в оборотный мир. Встретил меня густой туман. Плотный и пугающий, он начал растворяться, как только дверь закрылась. Я сделала шаг, и белый дымок отступил дальше. Мик, и мне показалось, что я увидела рядом очертания человека, но стоило шевельнуться, как они растворились. Словно и не было ничего. Словно это сам туман играл с моим воображением. От этой странной ассоциации по спине побежали мурашки. Сделала еще шаг. Все повторилось. Меня не покидало ощущение, что туман притаился, как сторожевой пес, и ждет от меня новых действий. Я замерла. Туман принялся медленно окутывать мои ноги, словно ластица. Показалось даже, что я чувствую легчайшее прикосновение к правой лодыжке. От страха сердце забилось сильнее, а с кончиков пальцев посыпались мелкие искорки. Прикосновение к ноге повторилось. И мне вдруг... Припомнились слухи о необычных жителях оборотного мира, мог ли один из них принять вид тумана. И если да, то стоило ли проявлять перед ним слабость? «Пропусти», — тихо, но чётко попросила я. «Иначе я спалю здесь все. дотла. У меня дело к мастеру Рун». Сказала и затаилась, гадая, правильно ли, обращаюсь к загадочной материи. Не обидится ли это существо? Или я ошиблась и говорю с простым туманом? Пока гадала, едва не подпрыгнула от резкого окрика со стороны. «Посторонись, ну!» Я отшатнулась, а через пару секунд, разрывая туман в паре локтей от меня, промчалась нагруженная багажом телега. «Проходной двор какой-то!» Раздалось ворчливое следом, и... С запяток телеги на меня оглянулся страшный зеленый человечек в красной ливреи. Блеснув зелеными глазищами, он зло прокричал. Расходились людишки, как дома, вот в наши времена! Человечек умчался, прежде чем я нашлась с ответом. Туман не спешил вновь вскрывать от меня каменную мостовую по левой стороне, которая теперь смутно вырисовывалась высокое здание. Я попятилась, резко обернулась, собираясь убедиться, что моя дверь все еще сзади, но она исчезла, и туман неожиданно быстро рассеялся, открывая моему взору шикарный ярко-зеленый поезд. Он красовался справа, аршинах в пятидесяти, а сама я оказалась на железнодорожном перроне. Мне что, нужно купить билет? Пробормотала я, принявшись с большей уверенностью рассматривать окружающие. Ни людей, ни не людей не обнаружила, зато на этот раз заметила чуть дальше от себя высокую черную арку. Над ней светилась надпись на Староэльфийском вокзал перепутье. нет пробормотала я хмурясь почему вокзал и как теперь искать мастера неужели я должна сесть в поезд шо ищешь дорогая сударыня тут же раздалось за моей спиной к чести сказать я даже не вздрогнула только повернулась так резко что юбка длинного платья взметнулась едва не до колена а вокруг стала капельку жарче На меня выжидающе смотрел невысокий красный монстр. Я таких раньше не видела, но слышала легенды о них во время путешествия по долине эльфов. Последние уверяли, будто резаглоши давно вымерли. Вот и верим после этого. Мясистые нижние лапы, стоящие напротив нечисти, были покрыты чешуей, как и спина, с длинным крокодилем хвостом, а брюхо и верхние лапы выглядели бархатистыми и мягкими. По росту резоглош доставал мне до подбородка, но смотреть умудрялся слегка свысока и оценивающе. Именно так обычно смотрят на товар торговцы и менялы. На плоской голове выпуклым оказался лишь нос, крупный с двумя ноздрями. А вот рот был обычной щелью с примечательными мелкими зубками, с трудом теснившимися внутри. Большие синие, как у меня. Глаза излучали слишком сильные, я бы сказала, наводящий жуть интерес. Устав ждать реакции, резоглож подался вперед, Моя рука в мгновение око метнулась за шиворот, принимаясь выискивать образ бугра. Из-за дрожи в конечностях серебряный кулончик был обнаружен далеко не сразу, но нечисть замерла рядом. Мне даже почудилось одобрение в ее взгляде. Наконец, оберег попался в руки. Я схватила его и от испуга, переоценив силы, Дернула сильнее, чем следовало. Цепочка оборвалась, а я выставила кулон перед собой. «Изыйди!» — пролепетала пересохшими губами, сильно сбиваясь. «Это что-то новенькое!» — поделился впечатлением Мире заглош. Протянув верхнюю лапу, он кощунственно перехватил мой оберег и принялся внимательно его рассматривать. Я только и могла что возмущенно молчать — По всем правилам, красно должно было стать плохо, вот прямо от одного вида бугра. А уж от прикосновений к образу нечисть обязана была и сдохнуть в муках. Я ждала начала мучений монстра секунд, десять, но ничего не происходило, разве что интереса в синих глазищах прибавилось. В горле запершила, отчего пришлось прокашляться. Резоглош тут же с любопытством посмотрел на меня. «Изыди, говоришь?» уточнил он бодро, явно не ощущая даже легкого недомогания. «Не видел и такого? Серебро?» «Угу!» — только и смогла промычать я. Нечисть недоверчиво прищурилась и сунула мой оберег в рот, чтобы пару раз прикусить острыми зубами. «Да, серебро!» — с явным одобрением заключил неубиваемый гад. «И шо ты за него хочешь?» На меня уставились с таким алчным блеском, что я как-то сразу поняла. Оберег мне не вернут. А еще вспомнила Дроу, заломившего за мелкий кулон такую цену, что мой далеко не скупой папа до сих пор морщился, вспоминая. Найти бы того гада и поговорить сейчас. Мне нужен мастер. А выпалила я зло. С кончиков пальцев тут же соскользнули горячие искры, так что пришлось сжать кулаки. Какой из них? Ни капли не испугавшись неконтролируемой вспышки гнева, лениво уточнил Резоглош. «Времени?» Я нахмурилась, не понимая, какие еще есть варианты, но выразилась яснее. «Мастер Рун, разумеется, я пришла, воспользовавшись ключом, и теперь...» «А, ты из этих?» В голосе нечисти послышалось разочарование. «Ну, тогда хорошо, близко там, плата принимается». С последними словами нечисть откинула голову, продемонстрировав тонкую чешуйчатую шею, распахнула пасть и закинула внутрь мой оберег вместе с цепочкой. Раздалось три гулких сглатывания, затем резалглош уставился на меня, выдал сытую отрыжку и счастливо постановил: "Хорошее серебро и не дешевое". Вспомнила я заново закипая от понимания, как жестоко нас с отцом обманули. В тот же миг одна из плит под моими ногами треснула. «Ой, все, только не надо цену набивать», — замахал лапой резоглош, видимо, решив, что таким образом я специально демонстрирую ему силу. «Было-то там грамм 5-6 в лучшем случае, но так и быть, отведу порталом. К самому дому не могу. У мастера рун характер дурной. Он нас того не любит. К воротам проведу». «Хорошо». согласилась я, понимаю вдруг, что вокруг нас снова начинает стелиться белый непроглядный туман. Стоило отвлечься на окружающую обстановку, как в следующий миг нечисть пропала с глаз, а меня словно кто-то подтолкнул в спину, прямо между лопаток. Так что я пошатнулась, шагнула вперед и... уперлась в ладони в высоченную кованную изгородь. «Жлобный он!» крикнул сзади затихающий голос Резоглоша. Драгоценности его не трогай. огненное дева. Какие там драгоценности? Выпрямившись и осмотревшись, я вообще шевелиться расхотела, потому что перенесло меня куда-то очень далеко, по ощущениям, сильно южнее прежнего места. Жара здесь стояла почти невыносимая, и в этом в кое-то веки не было моей вины. Винить стоило солнце, палящее настолько немилосердно, что сразу захотелось раздеться и броситься к океану. Да, в каких-то пятнадцати шагах от меня начинался бескрайний океан. И, как ни странно, именно он стал следующей проблемой, потому что, как выяснилось, оставляя немного суши, океан огибал всю огороженную высоченным забором территорию, на которой расположился заветный дом мастера Рун. Уйти отсюда оказалось невозможным. Оставалось надеяться, что Резоглош не обманул и перенес меня к нужному месту. Самой нечисти рядом не оказалось. не пошел в портал. Спросить совета или помощи было не у кого, так что я засучила рукава и начала действовать по наитию. Следующие полчаса, не меньше, пришлось провести за прогулкой. Я обходила высокую изгородь по кругу. Увы, так и не найдя запасного входа. Вернулась к тем же запертым воротам. Пока ходила, кричала и просила людей отозваться. Иногда даже зачем-то стучала в белую стену, но никто не ответил. «Итак, это остров», — как можно спокойнее проговорила я, с ненавистью глядя сквозь частые прутья, выкрашенные в цвет золота. Там за воротами виднелся роскошный фруктовый сад и уходящая вдаль дорожка, выложенная из белых ромбовидных плит. А совсем вдали, над шапками деревьев, можно было рассмотреть верхушки белых зданий замысловатой конфигурации и куполообразные крыши, перемежающиеся крышами-башнями. По всему выходило, что мастер Рун обосновался в замке и не очень жаловал гостей. По крайней мере, магический колокольчик у закрытого входа он оставить не удосужился. Так что простоять здесь можно было до конца дня. Или до конца дней своих. Вздохнув, я раздраженно откинула взмокшие пряди, выбившиеся из прически сняла порядком надоевшие туфли и, кажется, в сотый раз вытрясла из них набившийся по пути песок. С губ сами собой сорвались очень некрасивые ругательства. Я чувствовала себя обманутой, брошенной и несчастной. Надо же найти ключ от оборотного мира, попасть на порог дома мастера Рон и так бездарно застрять у входа. Песок под ногами стал горячее, а с пальцев сорвалось несколько крупных искр, приземлившихся с тихим шипением. Я попыталась взять себя в руки, но выходило плохо. В воображении нарисовалась картина, как спустя несколько дней кто-то из прислуги мастера выйдет по бытовой необходимости и обнаружит мое бренное тело, обезвоженное, страшное, скорченное. Я тряхнула головой, прогоняя ужасные мысли. «Наверняка есть какой-то способ сообщить о приходе. Как-то же люди попадают внутрь», — забормотала я, стараясь вернуть бодрость духа и, принимаясь заново, искать то, чем могла заявить о себе. Однако счастье снова не случилось, и спустя какое-то время я раздосадованно ударила мыском ноги по воротам. Стало больно, отчего обида и страх возросли в разы. Откройте сейчас же! зло прокричала я с яростью, обувая снятые до этого туфли. В них снова набился песок. Я скрипнула от досады зубами и заорала неестественно высоким голосом. Немедленно открывайте! Топнув ногой, сжала кулаки. Борясь с накатывающей паникой, а дальше случилось неизбежное. Честно, мне не хотелось доводить до подобного, но... Проклятие не спрашивало у меня разрешения на выброс разрушительной силы. Раздался оглушительный треск, скрежет, и... Одна из створок прекрасных золотых ворот упала в противоположную от меня сторону. Вторая створка продержалась немногим дольше. Затем поднялся ветер и раздался вой, от которого кровь начала стыть в жилах. Звук нарастал и приближался одновременно отовсюду, потому не успев толком обдумать случившееся. Но, прислушавшись к желанию жить, я осторожно прошла попавшим воротом и, плюнув на приличие, побежала вперед. Бежала не очень красиво, зато быстро. Подобрав длинную юбку, я на ходу задрала ее повыше и очень скоро достигла главного входа. Ветер за моей спиной тут же стих, вой прекратился. Тогда-то я и вспомнила о происхождении, приосанилась, гордо поправила остатки прически, разгладила безнадежно измятую юбку и степенно направилась к двери, украшенной арочным проёмом, светиеватыми золотыми узорами. На этот раз стучать и искать новый способ войти не пришлось. Дверь распахнулась сама, и я совсем недолго, сомневавшись, все же переступила порог, очутившись в месте, о котором слышала уйму легенд. ожидая чего угодно, затаила дыхание и... разочарованно выдохнула. Я оказалась в большой белой комнате с потолком иллюзий, изображающим нежно-голубое небо, по которому плыли безмятежные синие облака. Больше в помещении не оказалось ничего маломальски примечательного, ни единой вазочки, картины, статуэтки, ничего, что могло бы характеризовать хозяина жилища. «Есть кто-нибудь?» — крикнула я немного громче и злее, чем собиралась. «И путь, путь!» — отозвалось эхо, а на иллюзорном небе показалась стайка птиц. С гомоном они пролетели дальше. Я возмущенно всплеснула руками и приказала себе еще немного подождать, а заодно использовать предоставленное время, чтобы вспомнить все, что знала о мастере Рун. В эльфийских легендах говорилось, что он — древний старец, живущий в пустыне и ведущий аскетический образ жизни. Среди простых людей твердели, будто мастер Рон — это молодой горячий красавчик, владеющий огромным страшным замком, построенным на вершине утеса. Когда у мастера есть настроение, он превращается в ворона и прилетает в наш мир, чтобы выбрать, кого наградить, а кого наказать. Еще мне по секрету рассказывали о гареме мастера. «У него сотня жон, заверила прорицательница из моего королевства, восторженно сияя глазами и поигрывая бровями. «И ни одна не остается без ублажения. Он очень силен. У дроу поговаривали, будто мастер руны — та властная женщина, которая не выносит чужого общества, но собрала вокруг множество слуг, отняв у них языки и запретив смотреть на себя. Она наказывает непокорных за любые провинности и надевает на себя столько золота, что с трудом передвигается. Да, мой мир полнится слухами, и исходным в них было лишь одно — сделка. За свою услугу мастер Рун отнимал что-то упросящего. Порой и безделицу, но чаще нечто невероятно дорогое сердцу. А приходили к нему лишь искатели богатств или те, кто отчаялся, такие как я. Его боялись и боготворили, и далеко не каждому посчастливилось найти ключ от этого мира, а мне улыбнулась удача. По крайней мере, я убеждала себя, что это была именно она. Ещё при передаче ключа отцу объяснили, что за оказанную помощь я могу лишиться, например, голоса или необычного цвета глаз, а может быть и нескольких лет жизни. Никто не мог угадать точно, чего потребует мастер, но все уверяли, что это будет важная часть меня. Пусть избавление от проклятия и возвращение домой — вот что действительно важно. Думая об этом, я немного постояла в гордом одиночестве. Устав ждать, бросила настороженный взгляд на окна, за которыми виднелся шикарный фруктовый сад. И вдруг краем глаза заметила в слабом отражении нечто новое. Оглянулась и замерла. На пустующем недавно месте теперь обнаружилось истинно черное вычурное кресло с мягкой бархатной обивкой. Оно стояло на четырех длинных, глядящих в стороны золотых ножках, имело высокую закругленную спинку и средней величины разные подлокотники. Глядя на кресло, я попыталась представить его хозяина, здесь должен сидеть некто напыщенный, значительный. упивающийся своей важностью. Он позаботился о своем удобстве, но в то же время превратил единственную мебель в дорогой помпезный аксессуар, лишний раз подчеркивающий статус хозяина. Даже сидя в кресле, этот некто мог смотреть собеседнику в глаза на равных, а не снизу вверх. «Мастер пафос», — пробормотала я, позволив себе легкую усмешку. думаете, это имя подходит?» Раздался голос сзади. Я вздрогнула и обернулась так быстро, что едва не упала. За мной буквально в пяти шагах стоял мужчина, откуда только взялся. Красивый. Очень красивый. И очень скудно одетый. У меня даже дар речи пропал от его разнузданного вида, чего только стоили широкие красные штаны, зауженные к низу, и подвязанные на узкой талии черным поясом. А белая рубашка без ворота, с расстегнутыми до самой груди пуговицами. Одна, две, три. И все не застегнуты. Рукава закатаны до локтей и обнажают смуглые руки, исчерченные замысловатыми рисунками. Густые русые волосы незнакомец собрал в небрежный пучок на затылке, так что часть их. все равно своевольно выскользнула и рассыпалась по широким плечам а еще ему необычайно шли длинные заостренные кверху уши в одном из которых я насчитала сразу пять золотых сережек позер эльф продолжила размышлять я быть не может они слишком тонкокосные и женоподобные разве что полукровка но кто осмелился на такое Взгляд скользнул к лицу незнакомца, и я вновь вернулась к первой мысли о нём. Его мужественная красота завораживала, заставляла тянуться вперед, чтобы стать ближе. Упрямый, выдающийся подбородок, высокие, острые скулы, крупные, четко очерченные губы, уголки которых слегка приподняты. Прямой нос. Роскошный разлет бровей, густые, загнутые вверх ресницы и глаза. Кари зеленые. с вытянутыми вертикально черными зрачками. «Оборотень?» — поразилась я. И тут же отвергла эту идею. «Те более крупные, избитые. Да и во взгляде у них всегда просматривалось нечто животное, древнее. Первобытное, что ли. Я видела много оборотней и могла бы узнать их сразу. Наверное». Незнакомец склонил голову на бок и прищурился, ясно показывая, что... Тоже изучает меня. Я вспыхнула, осознав, что пауза между нами неприлично затянулась и поспешила проговорить. «Добрый день». «Не самый добрый», — слегка поморщившись, отозвался мужчина. «Но интересный, пожалуй». Ленивая насмешка, скользнувшая в его голосе, окончательно привела меня в чувство. Я выпрямилась до хруста в позвонках и, вскинув подбородок с достоинством, по крайней мере, мне хотелось так думать, представилась. «Мое имя — Киана Влада Корс». «Корс — имя рода?» — педантично уточнил мужчина. «Да», — ответила я. «А ваше собственное каково? Киана или Влада?» На миг мне показалось, что он издевается надо мной, но я тут же себя одернула. Мало ли, насколько жители оборотного мира оторваны от мира людей. «Киана — это обращение к могине высшего сословия». — терпеливо пояснила я. — А Влада моё имя? — Значит, Влада. Голос мужчины изменился, став более низким и тихим, слегка ракочущим. Я даже снова вернулась к предположению, не оборотень ли он. Незнакомец тем временем задумчиво кивнул и, одарив все тем же насмешливым взглядом из-под густых ресниц, направился мимо меня. Тогда-то я и подметила, что на ногах у него была самая обычная обувь из всех, что я когда-либо видела. Незамысловатая и забавная. К плоской тонкой подошве некто приделал несколько ремешков, служащих креплениями для ступни. На этом хитрая конструкция заканчивалась. При каждом шаге подошва смешно шлепала по пятке. Шлеп, шлеп, шлеп. Обувь напоминала незаконченную вариацию того, что носили эльфы. Открытые сапоги из кожи, прикрепленной к толстой подошве. Я поймала себя на мысли, что замерла, приоткрыв губы и невоспитанно рассматривая ноги незнакомца. Пришлось снова напомнить себе о происхождении и брать верх над эмоциями. Совершенно не обращая на меня внимания, мужчина подошел к единственному креслу и уселся в него. Положив руки на золотые подлокотники, он устроился поудобней, придал лицу высокомерный вид, а затем проговорил повелительным тоном. «Просите, Влада». «А я... я только и могла что хлопать ресницами». «Это мастер? Он? Посредник между волей богов и нуждающимися?» «Вы не представились», — пролепетала я, решив... увериться в том, что передо мной не прислужник или иной местный шутник. «Ох, и где же мои манеры?» Незнакомец закатил глаза и лениво повел широкими плечами, отчего полы его рубашки приоткрылись шире, еще больше обнажая гладкую бронзовую грудь. «Моё имя — Рейкиар». Я мотнула головой, сосредоточиваясь на деле, а не на теле, и принялась тянуть информацию дальше. «Коэн Рейкиар И тут же пояснила. «Именно так в моем королевстве обращаются к магам высшего сословия. Вы ведь один из таких магов?» «Просто по имени», — мужчина грациозно повел рукой, перебирая длинными смуглыми пальцами в воздухе, без побочных приставок. «Значит, не Коэн?» С нажимом повторила я, уже готовясь обличить негодяя в подлом розыгрыше. «Нет?» Рэй Киар грустно вздохнул, бросил на меня хитрый взгляд и добавил, как бы, между прочим. Но если вам нравятся более длинные имена, можете обращаться ко мне, мастер Арун. «Мастер?» — растерянно повторила я. «Арун», — дополнил он. «Впрочем, зовите, как вам будет удобнее. Киана Корс. Люблю, когда женщинам со мной хорошо о Только и смогла сказать я, чувствуя, как кровь приливает к щекам от столь вульгарной шутки. так это он, один из тех, кого считают наместником богов, из тех, кто живет в оборотном мире и может рощурком волшебного золотого пера на моем теле истребить ненавистное проклятие. Я поспешно прогнала чувство недовольства от грубой шутки и согнулась перед мастером в поклоне, ожидая позволения подняться. А он не спешил дозволять. Простояв в очень неудобной позе больше минуты, я, наконец, приподняла голову, чтобы взглянуть на мужчину и понять, чем он так сильно занят. Рикиар задумчиво осматривал комнату, будто забыл о моем присутствии и решал, какой гарнитур стоит прикупить следом. «Мастер Рун», — позвала я. «Да?» — живо отозвался он, с интересом уставившись на меня. «Вы готовы вернуться к вашему желанию?» «Хиана или еще немного подумайте». Кстати, интересная поза для размышлений помогает?» Я почувствовала раздражение. Очень захотелось подарить этому мастеру книгу по этикету моего мира. Но от замечаний или других глупостей меня останавливало понимание. Он великий, ужасный, легендарный и так далее. А значит, согласно статусу, может плевать на этикеты на магинь из соседнего мира с высокой колокольни. Осознание этого немного отрезвило, но, к сожалению, от природной вспыльчивости не избавило. Выпрямившись без дозволения, я зло сдула упавшую на лицо прядь волос и собиралась уже озвучить свою просьбу, но тут мастер ошарашил меня новым выпадом. «Значит, считаете мое кресло слишком пафосным?» «Что?» Я отвела взгляд, вспоминая опрометчивые слова, брошенные за пару секунд до появления мастера в зале. «О, нет-нет!» А я не считаю его слишком вычурным. Словно не слыша меня, принялся рассуждать вслух этот очень странный маг. Оно изготовлено из натуральной древесины и драгоценного металла. Классическое кресло, между прочим. Сначала хотел заказать такое, чтобы можно было менять положение спинки и высоту подлокотников, но как бы я выглядел в глазах просителя, если бы во время судьбоносных решений принимался медленно опускать спинку. Представляете их замешательство? «Это несерьезно? «Угу», — кивнула я, бросив взгляд на его странную обувь и шевелящиеся пальцы правой ноги. Несерьезно. Поэтому выбрал классику. Мастер постучал по золотому подлокотнику и обвиняюще посмотрел на меня. «А вы говорите пафос». «Ошиблась», — поспешно признала поражение. «Я ведь всего лишь женщина». «Ну нет, вы океана. Он взметнул вверх указательный палец. «Могиня высшего сословия в вашем мире». «Просто повезло родиться в семье Коэна», — горячо заметила я. Он улыбнулся. И мне бы радоваться налаживанию контактов, вот только, несмотря на радушие мастера, его вытянутые зрачки медленно сменяли цвет с черного на бордовый. Я решила, что это не самый хороший знак, и напряглась в ожидании нового подвоха. Снова зря. «Ну так что у вас там?» спросил Рейкиар, склонившись вперед. Прядь русых волос выбилась из пучка и упала на его красивое лицо. «Какая просьба?» «Мне страшно захотелось поправить его волосы. Невыносимо!» Даже пальцами в воздухе перебрала. И только после этого нашла в себе силы отвести взгляд от мастера. Чуть смежив веки, я попыталась сосредоточиться и не думать о том, насколько выстроенный в голове образ наместника богов не соответствовал тому, кого я видела перед собой. И о его явно магически настроенном притяжении тоже постаралась не думать. Все же, насколько было бы проще, будь он старцем, желательно альтруистом, с потребностью безвозмездно творить добро. Хм, напомнила себе великий. «Да, моя просьба», — опомнилась я, собираясь с мыслями, и вновь уставилась на его обувь. «Да как вообще в таком можно ходить?» «Что?» Я вздрогнула и вдруг с ужасом поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. Меня бросило в жар. «Нет, нет, нет, я просто не могла допустить такой оплошности». Однако, судя по недовольному лицу мастера, Рону страшно таки случилось. Я не знала, куда деть глаза — В помещении стало жарче, а мне пришлось сжать кулаки и сконцентрироваться на том, чтобы огонь не полыхнул на ладонях. — Влада, — вкратчу позвал меня Рейк-Яр, так вам и обувь моя не нравится. — Мне? — я лихорадочно искала ответ. — Как можно было вот так просто раскрыть собственные мысли? Во рту пересохло, язык не слушался, а в голове... Стелился непривычный холодный туман. В итоге я не нашла ничего лучше, чем быть честной. «Простите, но мне не ясно. Я не понимаю, как вы можете ходить в таких неудобных... Эм, этом...» Рейкиар приподнял ногу, чтобы посмотреть на собственную ступню. Покрутив ею туда-сюда, он пошевелил длинными смуглыми пальцами и сообщил. Шлепанцы отлично носятся, хотя конкретно эти...» «Шелли на заказ в королевстве оборотней, они не гонятся за красотой, только за практичностью и прибылью. Сюда бы пару рубинов, да?» Я промолчала. Для надежности стиснула губы изо всех сил. Хватит с меня оплошностей. «В них и не жарко», — продолжал тем временем мастер. «И по песку гулять удобно. Ничего, скоро вы сами поймете. Влада!» «В каком смысле?» — опешила я. Мастер посмотрел на меня, его губы по-прежнему улыбались, но не глаза. «А ваш вопрос?» — напомнил он таким тоном, что я вмиг забыла о странной обуви и поняла почти наверняка. Весь разговор до этого был лишь представлением. «Чем я могу быть полезен, Влада?» Он вновь и вновь произносил мое имя, слегка растягивая в середине, будто пробуя его и меня на прочность. Я нервно сглотнула и... Сказала, наконец, то, ради чего явилась. «Прошу вас запечатать мое проклятие огненное. Я теряю контроль над магией и несу разрушение. Если не избавиться от проклятия, то меня по законам королевства казнят». «Какого королевства?» «Даврида», — ответила я. «Наш король, а есть другие королевства», — лениво напомнил мастер Рун. «Можно уехать». Я передернула плечами, пытаясь избавиться от раздражения из-за манеры общения мастера, и сосредоточилась на его замечании. Безусловно, есть другие, но я не рассматриваю вариант побега. Бросить свой дом родных и стать скрывающейся отшельницей и боящейся собственной тени? Я нахмурилась, чувствуя, как внутренне закипаю. По телу прошла дрожь, пришлось плотнее сжать кулаки и договорить сквозь зубы. Даже если решилась бы на подобное, в любом королевстве тоже не жалуют тех, кто несет разрушение, пока проклятие на мне дороги назад в мой мир нет, я опасна и нуждаюсь в вашей помощи. Мастер какое-то время пристально меня рассматривал, а затем кивнул и проговорил, снова уходя от темы. Про тени вы верно заметили, а не те еще. Их вообще многим нужно опасаться. Что же касается вашей просьбы, я могу исполнить ее. Да? Я прижала руки к груди и затаила дыхание, чувствуя небывалый подъем. Угу. Рейки поводил кончиками пальцев по золотому подлокотнику, затем резко хлопнул по нему открытой ладонью и выдал, уставившись на меня, своими необычными глазищами. Но что взамен? Я растерялась. Разве не он должен самостоятельно потребовать... «Что-то моё? Или неужели ждешь, что я сама предложу равноценный обмен?» «Но предание гласят иное, мастер требует, просящий подчиняется». «Влада!» Рейкиар склонил голову к правому плечу. «Вы ведь пришли сюда, зная, что я захочу получить награду. и так. что можете предложить?» Я кивнула. «Безусловно, знала, но...» Выбирать самой, что отдать, оказалось гораздо тяжелее, чем согласиться с навязанным выбором. «Голос?» — прошептала я в ужасе, хватаясь за горло. «Честно говоря, немота пугала до дрожи, с другой стороны, если это станет ценой моего возвращения к прежней жизни». «Что?» — мастер подался вперед? «Не слышу». «Мой голос!» — разозлившись, повторила громче. «Говорят, я красиво пою и вообще...» А «Вообще, может быть», — кивнул Рейкиар. «Но в целом нет, мелковато. Я опишула от такого хамства. «Предлагайте дальше», — подбодрил меня мастер. Цвет глаз обронила я. В моем мире я часто слышала комплименты именно из-за своих глаз, цвета ультрамарина. Они немного меняли оттенок в зависимости от настроения, темнели в моменты грусти или злости, И светлели во время радостных событий. Папа говорил, что мои глаза напоминают омуты амирашийской впадины. Заглянув туда, любая разумная тварь пропадает, — заверял отец с улыбкой. Невозможно остаться равнодушными к такой красоте. И чем же этот цветок хорош? — вмешался в мои воспоминания мастер. — Он очень редкий, — заверила я. И тут же припомнила встреченного здесь резоглуша. У того глаза были очень похожего цвета. «Может быть, в вашем мире редкий?» — Капризна отозвался Рейкиар, подтверждая мои сомнения. «А у нас подобным не удивить. У моего друга, к слову, такой же. Нет, не то. У него еще и друг есть», — подумала я, стрельнув недоверчивым взглядом. Не дождавшись моего ответа, мастер Рун заскучал, отвернулся и помахал кистью правой руки, явно... подбадривая меня на дальнейшее предложение. «Несколько лет жизни», — а выдохнула я последнее, что пришло на ум. «Каких еще лет?» — озадачился Рейкиар. «У вас, насколько я вижу, в запасе лишь пара часов, потом казнь за запрещенный магический выброс. Вы знаете будущее?» — пораженно выпалила я. Мастер посмотрел осуждающе, а потом пожал плечами. Поговаривают, есть у меня кое-какие способности, но сейчас речь не обо мне. Так ведь? Влада, что еще? Может, ваш отец что-нибудь сулил мне? Нет. Я сжала кулаки. Папа ни при чем. Он не должен расплачиваться за меня. Бережете папины нервы? Или не хотите вернуться домой здоровенькой, но бедной, как церковная мышь? Уточнил Рейкиар, лениво откинувшись на спинку кресла. «Тогда вас перестанут звать Кианой, останется лишь имя, необычный для вашей местности цвет глаз и так себе голос». «Вы...» — я шагнула к нему, чувствуя дрожь во всем теле. В следующий миг в полу образовалась узкая длинная трещина, из нее повалил густой горячий пар. «Простите...» — испуганно вскрикнула я. «Это все проклятие!» Рейкиар кивнул, заинтересованно посмотрел на пар, затем окинул меня взглядом с головы до ног и постановил. Да, и сильная, смертельная, я бы сказал. Я не знала, что еще сказать, и потому молчала, боясь новой неконтролируемой вспышки силы и давая право ему решать мою судьбу. Не спешил заговаривать вновь и Рейкиар, однако несколько минут спустя он легко поднялся с кресла и, сделав пару шагов, остановился передо мной, глядя сверху вниз. Пришлось слегка запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом и относительно гордо выслушать вердикт. «А я решил, чего хочу», — сообщил Рейкиар спокойным деловым тоном. «Запечатаю проклятие на один год, а потом, когда выполните мое условие, сниму его совсем». «Это волшебно!» — обрадовалась я. «Да, многие зовут меня чудотворцем», — покладисто согласился он. «А потом, молчные сволочи». Последнее насторожило. «А вы не озвучили условия?» Тут же опомнилась я, понимая, «Просто так мне ничего не дадут. Чего хотите взамен?» «Вообще-то озвучил», — усмехнулся Рейкиар. «Не понимаю». Я нахмурилась, припоминая его слова. Год, Киану Корс, вы сами предложили ваше время, и, знаете, в этом что-то есть. Все это время будете жить у меня». «Я?» У меня не находилось слов, а эмоции утихли от растерянности. «Хотите, чтобы я вам служила здесь?» Я осмотрела пустой зал с единственным креслом. «Нет, не это. У меня достаточно слуг, ответил Рейкиар, качая головой. «Мне нужно нечто другое, Киана». А потом он прошелся по мне взглядом, медленно, оценивающе. Я ощутила себя голой и униженной, отступила. мотнула головой не в силах говорить. «Не волнуйтесь о своей репутации». Будто между делом продолжил мастер. «Для всех здесь вы станете моей избранницей, это почетно. Хотите, даже кольцо вам подарю. Обручальное, как в вашем мире и положено». «Вы не заставите меня?» Я сделала еще несколько шагов в сторону. «Заставлять? Боги упасите!» «Как вы можете такое предлагать?» Неужели действительно думаете, что я соглашусь? Он выставил передо мной открытые ладони, заставляя замолчать и заговорил вкрадчивым, доверительным тоном. Просто подумал, что вы сами ничего толкового предложить не в состоянии, а Влада, и решил помочь вам. Помочь? Меня затрясло, предлагая стать, стать. Но тут я заметила, что глаза мастера блеснули алым, и сбилась. «Вы пришли ко мне в законный выходной, Влада?» Его голос стал ниже и «Сломали ворота, разозлили элементалии, ворвались в закрытую на ремонт комнату, и теперь, услышав цену за спасение, смотрите, как на грабителя. Милый океан, мое терпение не безгранично. «Выходной?» — ошарашенно переспросила я, моментально теряя всю запальчивость. «Вас смущает только это», — уточнил Рейкиар, И его вытянутые зрачки вновь полыхнули алым. Нет, но я вспомнила о том, как попала в дом. Кровь прилила к лицу от стыда. Прикусив губу, я начала мысленно подбирать слова оправдания, но ничего путного в голову не шло. В итоге я притихла, повела плечами и, наконец, признала. Мне ужасно совестно за подобное поведение, прошу у вас прощения, мастер Рун. Он молчал. Лицо источало надменную задумчивость, словно Рейкиар перестал играть в шута и теперь размышлял «Принять мои извинения или отправить обратно?» «Обратно, туда, где меня не ждет ничего хорошего, туда, где я снова стану камнем шее отца. Боги, мне нельзя возвращаться». И прежде чем мастер сказал хоть что-то, я выпалила. «Что нужно делать? Я роли вашей избранницы». «Что это подразумевает?» Пару секунд, показавшихся мне вечностью, Рейкиар молчал, а затем вздохнула и с прежней непринужденностью сообщил. «Просто скажите «да» и все. На год вы моя избранница для всех». «Так легко отдать себя ему на год». «Но зачем вам я?» — спросила чувство отчаяние. «Здесь нет других женщин?» По губам Рейкиара скользнула насмешливая улыбка. Еще вчера здесь не было ни одной океаны, — с издевкой проговорил он. И вдруг вбегаете вы, воспитанная, начитанная, родовитая, спешите навстречу, сметая любые преграды на пути а я. Представляете, как раз захотел примерить на себе статус несвободного мужчины. Все совпало, должно быть, вас мне послали боги. Боги здесь ни при чем, запротестовала я. Это просто случай. Нет, я склонен видеть здесь нечто большее. пафосно проговорил Рейкиар. «Однако, если вы не согласны со мной, я легко укажу, где выход». «Я не знаю», — пробормотала, передергивая плечами, и с надеждой уточнила. «Скажите, а избранница, она обязана делить с вами постель? Или можно как-то обойти этот щекотливый момент?» Рейкиар задумался, глядя на меня, он постучал по губам указательным пальцем, а затем вынес вердикт. Я не стану настаивать на совместной спальнике, Анна Корс. Впрочем, когда вы сами придете ко мне, не откажу. Но любовников заводить запрещаю. Сразу. Не терплю, когда покушаются на мою. Сначала я почувствовала прилив крови к щекам, потому что обсуждать подобное с мужчиной стыдно. Но потом, услышав про спальню и про собственнические замашки мастера, и вообще... Создавалось ощущение, будто я брежу, и это все дурной сон. Так что я даже ущипнула себя за запястье. Стало больно. Рейкиар с интересом смотрел на меня, ожидая продолжения диалога. «Прошу, возьмите что-то другое», — произнесла я с мольбой, посмотрев на мастера. «Нет», — задумчиво промурлый мастер. — «хочу озвученное». «Я не знаю этого мира, ваших традиций и этикета. Вам будет за меня стыдно», — с долей угрозы выдала я. Тогда же интересней», — мастер лучезарно улыбнулся. «Мне давно не было стыдно». «Вы не оставляете мне выбора», — прошипела я, всплеснув руками. С пальцев посыпались искры. «Выбор есть всегда, Киана», — отозвался Рейкиар. Улыбка сошла с его губ, а то он вновь едва уловимо изменился, когда он продолжил. Сейчас вы можете предпочесть гордо уйти в свой мир и принять уготованную участь, запечатать дару, говорить еще не старого отца, вновь жениться и продолжить род, потом умереть в мучениях, сжигаемые собственным даром, или остаться со мной, очароваться, отдаться пылкой страсти и через год получить свободу и от меня, и от проклятия. «Он знает обо мне все. мелькнула пугающая мысль. Следом пришла злость, а в зале стало ощутимо жарче. «Очароваться вами?» — я нервно рассмеялась, даже не замечая, что в полу образовалась новая трещина. «Да уж самомнение у вас, ого-го!» «И глаза по-настоящему необычные!» — кивнул он, ничуть не оскорбившись. Таких вы еще точно не видели, так ведь. Впрочем, я вообще могу показать много нового. Но решать вам, Влада. Я закрыла лицо руками, мотнула головой. Возвращаться ни с чем? Мучить себя и близких? Нет уж, я обещала отцу, что найду способ избавиться от проклятия. Значит, от меня требуется принять статус вашей избранницы, так? Уточнила я. И вы не будете требовать, чтобы я очаровалась. «Не буду», — раздалось в ответ. «Но предупреждаю, вы не устоите». Я убрала руки от лица и недоверчиво посмотрела на мастера. «То есть вы мысли не допускаете, что я не захочу оказаться в ваших объятиях?» «Я реалист». Он самодовольно улыбнулся. «Красивый, притягательный, но мой разум ему не победить». Я тоже улыбнулась. «И если за весь год я сама не приду к вам с предложением...» «Быть вместе?» «То условия сделки все равно будут считаться выполненными». «И спустя год вы в любом случае снимете проклятие?» — настаивала я. «Независимо от того, поддамся я вашим, эм, чарам или нет?» Огу. Ему явно наскучил разговор. Я фыркнула, повела плечами и добавила только одно условие. «Позвольте иногда писать отцу». Мастер бросил на меня быстрый взгляд, затем кивнул. Раз в месяц, но ну, никакой конкретики про меня и это место. Лишь общие черты. Согласна на сделку, — выпалила я, радостно протягивая руку. Устоять против его чар? Справлюсь. Рейкиар посмотрел на мою ладошку, затем на меня. Как на глупое дитя, и прежде чем я успела сообразить, хоть что-то подошел. Встав вплотную, он навис надо мной и сообщил низким, чуть ракочущим голосом. Сделка скрепляется иначе, а Влада... А затем приник губами к моим губам, горячо, страстно и быстро. Только я растерянно замерла, вдыхая тонкий, изысканный, едва уловимый запах мужского парфюма и, растворяясь в неожиданно нахлынувших ощущениях, как все прекратилось, а перед затуманенным взором показалась стремительно удаляющаяся широкая спина Рейкиара. Теперь нужно слегка подкорректировать твое проклятие избранницы, насмешливо бросил мастер. Догоняй.